Глава седьмая. Как только шумная толпа покинула улицы, в них воцарилась тишина. Необычайно тихо стало вдруг в этих узких кривых улочках. Солнце глядело на облупленные старые, выцветшие от времени дома, которые громоздились друг возле друга, с торчащими на фасадах пучками травы. На этих фасадах был всего один проем. Вход в виде ниши, зачастую с одной-двумя ставнями, уходившими вниз. Тяжелые двери с молотками могли бы надежно преградить вход, если бы они не были отворены настежь днем и ночью. Жизнь обитателей, разговоры, голоса женщин, стук пестиков, звеневших как колокола, казалось обращенной к другому миру. Амар остановился перед приземистым зданием, прошел через главный вход, затем толкнул узенькую дверь в закоулке, который вели три ступеньки. Он поднялся по узкой, очень темной винтовой лестнице в помещение своего друга и на пороге спросил, «Есть кто-нибудь?» «Как, это ты? Ну, входи, господин мой!» Это был смеющийся голос Хамдука. Как только Амар вошел, его ослепило солнце, проникавшее в комнату через два окна. Хамдук лежал одетый, но босой на матраце, плоском, как лепешка. Он улыбнулся и, приподнявшись, стал обувать сандалии. Совершенно голая комната была выбелена. Над соломенным цификом висел на гвозе изношенное пальто, потерявшее цвет. В углу лежал на боку ящик, в котором помещалась маленькая спиртовка, помятый чайник, бутылка, чашка, блюдо. На ящике в стакане с водой стоял букет свежей мяты. Больше в комнате ничего не было. Хамдук поднялся. Хорошо здесь. Он потянулся и, позевывая, продолжал. Особенно летом здесь хорошо, а вот в дурную погоду... Бррр, он стал приготовлять чай. Амар, еще не открывший рта, подошел к окну и выглянул наружу. Видны были только соседние террасы, так как дом был довольно низкий. Небо в это утро было необычайно чистым. Хамдук исчез и через несколько минут вернулся, держа в руке французскую булку, которую он положил на ящик. воду из стакана он выплеснул через окно. Чай настоялся. Хамдук налил на дно стакана жидкость цвета охры, попробовал ее, потом перелил обратно в чайник и стал его энергично встряхивать, отпуская при этом крепкие словечки. «Не дури, поганец!» Затем налил стакан до краев и протянул его Амару. Себе он достал из ящика чашку. «Вкусно?» Пригубив, Амар утвердительно кивнул головой. Хамдук был доволен и широко улыбнулся. «Если бы ты сказал нет, я бы опрокинул чайник тебе на голову. Он предложил мальчику хлеба, но тот отказался, несмотря на настояние рыжего. — Ты не голоден? — Нет. Они продолжали пить чай. Каждый напряженно ждал, о чем будет говорить другой. Хамдук жадностью голодающего запихнул в рот большущий кусок хлеба и, запивая его, шумно отхлебнул. — Ты неплохой паренек, но иногда чудишь, — проворчал он. «Как так?» — спросил Амар. «Я не могу объяснить тебе, но мне это ясно. Ты поступаешь так, словно перед тобой погибшие люди, а ты для того создан, чтобы разделять с ними их страдания». Он посмотрел в сторону, о чем-то размышляя. Таким же был Акаша. «Говорил он когда-нибудь с тобой обо мне?» Не колеблясь, Хамдук ответил «Он считал, что на твою долю досталось больше страданий, чем другим, и что ты больше страдаешь, потому что чувствительнее других». Он внезапно повысил голос. А Каша тоже мучился за других больше, чем следует. Он любил утешать все утешители-обманщики. Со свойственной ему грубой откровенностью Хамдук заявил, «Конечно». Акаше нельзя было верить. Он принялся лениво жевать хлеб, запивая его чаем. Акаша не ходил к женщинам, был чистоплотным, любил порядок. Он был добрый. Слишком много добродетелей. Хамдук почему-то избегал встречаться взглядом с Амаром но не переставал наблюдать за ним краешком глаза. Амар удивляла, как долго он не мог понять, что Рыжий таит в себе совсем другого человека. И получилось так, что только разговор с ним наедине помог это обнаружить. Амар даже забыл спросить у Рыжего, почему он отсутствовал последние дни. Хамдук продолжал. «Дело не в том, чтобы жалеть людей». Они не просят сострадания. Вы им хотите добра, в то время как они жаждут только справедливости. Амар почувствовал себя уязвленным. Глядя на него в упор, Рыжий твердо и убежденно заявил. У вас ложный взгляд. Ты только представь себе, что это добро им даст. Ведь нужда их не убавится ни на йоту. Это было бы слишком легко. Ты ненавидишь людей? Я хочу, чтобы они научились желать себе одного счастья – свободы. Есть счастье жить, просто жить. Ты заблуждаешься. Однако все люди желают такого счастья. Во всем этом души нет. Нужно научиться чувствовать себя свободным. И тогда возродится жажда жить. Надо открыть глаза и увидишь. Хамдук рассмеялся. Мир крепок, сказал он и ударил кулаком по стене. Об него разобьются все, кто стремится к возвышенным благородным идеалам. Не придется удивляться, если мы выдохнемся, прежде чем вступим в борьбу. Его слова пронзили сердце Амара. Не забудь, что наши братья, способны привыкнуть ко всему, даже нищета не трогает их больше. Не знаю права. они скорее стыдятся ее, не говорят о ней. Они прячут свою боль. Нет, неправда. У них сердце мертво. Надо его разбудить. Нужно ненавидеть и быть твердым. Есть люди, которые помогают своим ближним стать лучше, Может, статься. Ты сделаешься таким. Может быть. Почему бы нет? Опять хамдук стал смеяться, и от его смеха у Амара сжалось сердце. Когда хочешь вести людей вперед, нечего прислушиваться к их стонам. Если случится, что ты проявишь доброту, они перестанут тебя бояться. Ты хоть кого обескуражишь. Так устроена жизнь. Ни ты, ни я ничего не изменим. Я как родился, слышу проповеди о добре и любви к ближнему. Я наслушался досыта этих проповедников, но не вижу, чтобы люди изменились к лучшему. Амар слушал молча. Он уже начал разочаровываться в хамдуке. Уходя от друга, Амар чувствовал свое бессилие. При прощании он спросил Хамдука, почему тот не приходил на работу. «Не было желания», — ответил рыжий.